Так проходила жизнь тёти Леони. Всегда одинаковая, в мягком однообразии того, что с напускным пренебрежением, но с глубокой нежностью, она называла своим скучным временем препровождением. Окружённая всеобщим уважением не только в нашем доме, где каждый из нас, узнав на опыте всю бесполезность советов более гигиенического образа жизни, Мало помалу покорился необходимости признавать его. Но даже в городе, где на расстоянии трёх улиц от нас упаковщик перед тем, как закалачивать свои ящики, посылал спросить Франсуазу, не отдыхает ли тётя? Это скучное время припровождения было всё же потревожено однажды в тот год. Подобно незаметному для людских взоров созреванию скрытому между листьев плода и его механическому отделению от ветки, однажды ночью совершилось разрешение от бременя судомайки. Боли её были невыносимы, из-за отсутствия в Камбре повивальной бабки Франсуазе пришлось до зари отправиться за акушеркой в Тиберзи. Крики судомайки не дали тёте отдохнуть. и она испытывала большую нужду в услугах Франсуазы, между тем, как та, несмотря на короткое расстояние, вернулась очень поздно. Вот почему мама сказала мне утром, «Пойди посмотри, не нужно ли чего тете». Я вошел в первую комнату и через открытую дверь увидел, что тетя спит, лежа на боку. Я услышал ее легкое всхрапывание – Я собирался уже потихоньку уйти, но произведенный мною шум, вероятно, вторгся в ее сон и переменил скорость, как говорят теперь об автомобилях, ибо музыка тетиного храпа на секунду прервалась и возобновилась в более низком тоне. Затем тетя проснулась и слегка повернула в мою сторону лицо, так что я мог его увидеть. На нем было выражение ужаса, Тётя очевидно снился только что страшный сон. В том положении, в котором тётя лежала, она не могла видеть меня, и я замер на месте, не зная, нужно ли мне подойти или удалиться. Но тётя, по-видимому, уже пришла к сознанию действительности и убедилась в иллюзорности напугавшего её сновидения. Радостная улыбка, благоговейная признательность Богу, устроившему так что наша жизнь менее жестока, чем сновидение, слабо озарило ее лицо. И по своей привычке в полголоса разговаривать с собою, когда она считала, что в комнате никого нет, тетя стала бормотать. «Слава Богу! Кроме рожающей судомойки, у нас нет здесь никаких тревог. А только что мне снилось, будто мой бедный октав воскрес и хочет заставить меня выходить каждый день на прогулку». Рука её потянулась к лежавшим на ночном столике чёткам, но тут сон снова овладел ею и не дал ей силы достать чётки. Она заснула успокоенная, а я вышел на цыпочках из комнаты, так что ни она сама, и никто другой никогда не узнали того, что я подглядел и подслушал. Говоря, что за исключением таких редких событий, как эти роды, скучное время припровождения тёти никогда не подвергалось никаким изменениям, я не принимаю в расчёт тех перемен, которые, повторяясь всегда в торжественной форме через одинаковые промежутки времени, были не больше, чем однообразным узором на однообразном фоне её жизни. Так по субботам Франсуаза отправлялась после 12 часов на рынок в Руссенвилье-Пен. И поэтому завтрак для всех нас бывал часом раньше. И тётя настолько привыкла к этому еженедельному нарушению своих привычек, что сжилась с ними так же, как и со стальными своими привычками. Она настолько свыклась с ним, как говорила Франсуаза, что если бы ей пришлось в какую-нибудь субботу дожидаться завтрака лишний час, это в такой же степени выбило бы её из колеи, как необходимость перенести свой завтрак в какой-нибудь другой день на субботний час. Этот более ранний завтрак сообщал впрочем в субботе для всех нас своеобразную физиономию, снисходительную и в достаточной степени привлекательную.